Только много позже Тони попробовал осмыслить все преимущества и недостатки этого воспитания. Конечно, вначале ему было гораздо легче просто замечать, чем он отличается от своих родителей, чем оценивать их положительное влияние. Хотя он не мог следовать безоговорочно ни за одним из них и еще в меньшей степени пытаться сочетать их пути он впоследствии убедился, что они все же были тем фундаментом, на котором он пытался построить свою жизнь. Любовь его отца к правде и презрение к обману и тупости, чувствительность матери и ее вера в человеческую доброту — это было главное, хотя, быть может, сами они понимали это и не совсем так. Тони находил, что основное их заблуждение заключалось в том, что они отрицали физическую сторону жизни и, словно совсем порвав землей, заглушили в себе биение жизненного инстинкта. Пытаясь выразить собственные неуверенное искания более реальных, более устойчивых ценностей жизни, Тони формулировал это следующим образом: человек жаждет полнокровной здоровой жизни мира Бокаччо, а его пичкают обескровленной культурой Мэтью Арнольда, этого Ипполита с высшим образованием. Мэтью Арнольд, английский поэт и критик. За всю свою жизнь Тони не помнил случая, чтобы родители когда-нибудь раздраженно повысили голос или обменялись резкими словами. Если они и ссорились... Он никогда об этом не знал. Только гораздо позднее Тони догадался, сколько разочарования и неудовлетворенности скрывалось под насмешливой иронией отца и мягкой тонкостью матери. В детстве же их жизнь производила на него впечатление безмятежной ясности и счастья, и он считал, что так это всегда и бывает. Для него на всю жизнь осталось непонятным, как создается такая семейная обстановка, когда жизнь проходит в беспрерывных ссорах, как будто даже доставляющих удовольствие. Анни разрушила его детское представление о вечности, своей болтовнёй о смерти и ужасах ада. Она также разрушила его слепую веру в то, что всё будет вечно длиться так, как оно есть. Разве только со временем станет еще приятнее? Ее уход из его жизни оказался для Тони простым, но важным уроком. Он понял, что человеческая жизнь — это вечное изменяющееся течение, к которому нужно постоянно принаравливаться. По мере того, как он больше знакомился с жизнями других людей, Он вспоминал те или иные особенности своей жизни с благодарностью, а иногда с удивлением. В доме его родителей никогда ни о ком не судили по внешности, и совершенно отсутствовало всякое, хотя бы малейшее проявление отвратительного снобизма, разъедающего жизни Англии. О деньгах рассуждали только с точки зрения экономики, им не придавали большого значения. Правда, то они приучили относиться бережно к своим карманным деньгам, но это делалось лишь в воспитательных целях. В доме не преклонялись перед деньгами, не оказывали особого внимания богачам, даже, скорее, чувствовалось пренебрежение ко всякой показной роскоши. Отсутствовал также и чрезмерный культ спорта, превращающий многие места Англии в какую-то Валгаллу варваров. Валгалла в скандинавской мифологии дворец Одина, куда после смерти попадают воины, павшие в битве. Генри Кларендон не любил охоту и превратил свою усадьбу в заповедник, где птицы и звери хотя и убивали, но с сожалением и только в силу необходимости в интересах науки. Здесь не поощрялось убийство ради забавы, ради пустого удовольствия. Тони получил в подарок сначала пони, потом верховую лошадь и научился ездить верхом. Он без всякого принуждения много гулял, бегал. Когда он как-то случайно в школьном крикетном матче взял пятьдесят очков, отец дал ему пол сабурина, но с такой иронической улыбкой. что Тони понял, что хвастаться тут особенно нечем. Что касается так называемого полового вопроса, то это было преподано ему путем аналогии в ботанике. К счастью для Тони, он был совершенно неспособен установить какую-либо связь между собственным телом и функциями пестика и тычинки. Это сохранило его врожденные чувства неиспорченными. Жизнью вы была не настоящей, потому что не допускала мысли о грубой действительности и зле. Он наивно предполагал, хотя для этого не было никаких оснований, что это беззлобное мировоззрение разделяется всеми, за исключением разве очень немногих ничтожных и бесполезных людей, главным образом из преступной среды. Никто никогда не говорил Тони, что в Англии существует множество районов. Где дети никогда не видели, как растут цветы, где солнце скрыто вечным дымом, где дождь чорен над копоти, и жизнь похожа на какой-то организованный ад. Никто не рассказывал ему о страшной борьбе за власть, о бесплодных политических раздорах, о подлой алчности империи. Никто не рассказывал ему о миллионах женщин. которые беременели нехотя, рожали в страхе, а потом годами выбивались из сил, чтобы прокормить нежеланных, но теперь уже своих ненаглядных малюток. И все это лишь потому, что стоящие у власти святоши, фанатики и глупцы лишали их права свободно распоряжаться собственным телом. А если иной раз кому-нибудь и случалось коснуться вскользь этих или других зол, Они говорили как о чем-то давно минувшем, или как о едва заслуживающих внимания досадных мелочах, которые будут вот-вот ликвидированы наукой, чтобы под этим не подразумевалось, или искупаться несколькими целительными глотками из источника загробного блаженства. И все же эта жизнь не была ни пошлой, ни вульгарной. Даже в самые критические минуты своей жизни Тони признавал, что родители своим влиянием, как намеренным, так и бессознательным, стремились сделать из него человека, способного считаться с другими не меньше, чем самим собой, а неприлично одетого мужлана. Папа, воскликнул Тони, врываясь к отцу в лабораторию, ты не находишь, что Суинберн Изумительен Суинберн Алджерон Чарльз, английский поэт. Но изумительен это, пожалуй, немного сильно. Суинберн был в большой моде, когда я был мальчишкой, но мне кажется, что он слишком многословен и эмоции его искусственны, слишком литературны. Но папа, послушай вот это. И Тони продекламировал с почти благоговейным волнением. Когда зиму гонят весенние псы, Мать времен приносит, ликуя, В многошумный ветреный мир суеты Шелест листьев и рябь дождевую. И сверкающий серый влюблен соловей, Он утешен, чуть помнит и тила, Лица и паруса — из фракийской земли мрак ночей и тоску немую. Но, папа, ты же видишь, что он понимал. Тони в своем возбуждении чуть не открыл свои собственные переживания, но вовремя удержался. — Это из «Аталанты», — спокойно сказал Гендри Кларендон, продолжая работать изжачными тонкими пальцами, которые всегда приводили Тони в восхищение — И заставляли выстатьиться своих собственных не складных рук. Но почему он говорит сверкающий соловей? У соловья очень скромное оперение. Он имеет в виду голос. Вот как? А разве голос может быть сверкающим? Ты видел когда-нибудь сверкающий голос? Он хочет сказать ясный, сильный. Пронизывающий, как сверкающий свет, настаивал Тони. Ха, отец задумался. Может быть, ты и прав, но это отнюдь не прямой способ выражаться. А потом поэма о весне, а он рассказывает, как опадает колючая кожура каштанов, а это бывает осенью.